«Я пригласил сюда агента сыскной полиции», — сказал он. «Он войдет, как только я позвоню. Так продолжаться не может. Раз вы этого не понимаете...» И он сделал шаг к звонку. На бледных губах возникла еле заметная горькая улыбка. «Вы, мистер Форсайт, смею предположить, никогда не бывали в нужде?» — Нет, — брезгливо ответил Сомс, — а я не выхожу из нее. Это очень утомительно. — В таком случае, — сказал Сомс, — тюрьма вам покажется отдыхом. Но, уже произнося эти слова, он щел их лишними и, пожалуй, грубыми. Перед ним был вообще не человек, а тень. Томная, скорбная тень.